Стены расшатаны, и везде щели. Где могу заделываю, воюю с ними. Мало помогает. Может быть, как-нибудь зайдете, поможете? Вместе забьем полы, плинт, все, а? Ну, оставайтесь на площадке, пораздумайте о чем-нибудь. Я недолго протомлю вас, скоро кликну.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 Глава 14. Дайте руку и покорно следуйте за мной. Тут будут две комнаты, где темно, и вещи навалены до потолка. Наткнетесь и ушибетесь. Правда, лабиринт какой-то. Я не нашел бы дороги. Почему это? В квартире ремонт? О, нет, нисколько. Дело не в этом. Квартира чужая. Я даже не знаю, чья.